которые хотя и оказались в стеснённых обстоятельствах, но не хотели терять своего лица. Её отец, господин Бардаф, был нотариусом в Вилье-Лео, и все члены семьи из поколения в поколение настолько привыкли часто бывать у обитателей окрестных замков, играть с ними в бридж и ходить на охоту, что сами поверили в то, что принадлежат к высшему обществу. Нотариус ничего не оставил детям. так же, как и доктор Формье своей жене и дочери, которые осуществовали на очень скромную ренту и, хотя продолжали жить в замке и одеваться по-городскому, не всегда могли досы-то поесть. Кто из матерей предложил этот союз? Было ли тот тщеславие или месть со стороны бокалейщицы? Или желание помещицы — Видеть свою дочь застрахованной от нищеты, знать, что когда-нибудь она будет богатой и, возможно, довольно скоро вдовой. Говорят, Николай в школе был козлом отпущения для своих товарищей. Это было и правдой, и ложью, как и всё остальное. Он неизбежно должен был стать предметом для насмешек более сильных мальчиков, потому что вечно страдал несварением желудка или ещё чем-то. И не мог принимать участие в общих играх. К нему относились как к девчонке, его обвиняли в трусости и в том, что он прячется за юбкой своей матери. Кроме того, неспособный защитить себя сам, он докладывал учителю обо всех ребячьих проказах. Тони не принадлежал к его мучителям, и не потому, что был лучше других. Просто он, как иностранец, так и не стал совсем своим. Дважды Один раз на перемене, второй после уроков, он защитил Николая, ещё не зная, что тот болен. В первый раз припадок с Николая случился внезапно, в 12 с половиной лет, прямо на уроке. Ребята услышали, как кто-то упал на пол, все обернулись. Учитель постучал линейкой по столу и крикнул всем сидеть. Это было весной, в школьном дворе вовсю цвели каштаны. В том году было настоящее нашествие майских жуков, и все наблюдали за их тяжёлым полётом, когда они ударялись о стены класса и бились в окна. Несмотря на окрик учителя, все смотрели на Никола, многие побледнели, некоторых тошнило, настолько это было отталкивающее зрелище. Все во двор. Это был сигнал ко всеобщему бегству. На самое храбрая собрались у окон и видели, как учитель засунул в рот Николая свой носовой платок. Кто-то из мальчиков сбегал в бакалейную лавку, и мадам де Пьер моментально появилась в своём неизменном сером халате. Что они делают? расспрашивали тех, кто смотрел в окна. Ничего, они оставили его лежать на полу, наверное, он умирает. В этот день все почувствовали угрызения совести. Думаешь, он съел что-нибудь не то? Да нет, кажется, у отца тоже были такие приступы. Это что, заразная болезнь? Спустя четверть или полчаса никто не заметил времени. Мадам де Пьер прошла по двору, ведя за руку своего сына, который выглядел как обычно, только казался немного удивлённым. Больше у Николя не было припадков в школе. Насколько Тони понял, он почти всегда чувствовал приближение приступа. Иногда за несколько дней. И тогда мать оставляла его дома. Об этом старались не говорить. В бокалейной лавке мадам де Пьер это была запретная тема. Неизвестно, почему эта болезнь считалась постыдной. Николя не ходил в колледж в Триане, Не служил в армии, не бывал на танцах. У него никогда не было ни велосипеда, ни мотоцикла, и он не водил Citroen. Иногда он молчал по целым неделям, мрачный, подозрительный, глядя на окружающих так, словно все желали ему зла. Он не пил ни крепких напитков, ни вина, а его желудок принимал только диетическую пищу. Вспомнил ли он о нём, Тони, в тот сентябрьский вечер на обочине дороги, лёжа рядом с полуобнажённой Андре? Может быть, вы подсознательно не любили Никола за то, что он был богат? Тони пожал плечами. В самом деле, до того, как он узнал, что Никола болен, до того припадков в школе, он завидовал ему детской завистью.